Эпилог. Высокий статный мужчина в кожаной куртке и со спортивной сумкой вышел из здания аэропорта. Каштановые волосы рассыпались по плечам, в левом ухе поблескивала серебряная серьга в виде змея. Кожа белая, почти как мрамор. Широкий низкий лоб, темные брови в разлет. Менделевидные глаза были зелеными с едва заметной желтизной. Длинноватый нос, узкий острый подбородок, чувственные и слишком яркие для мужчины губы. На улице накрапывал мелкий противный дождь, поэтому пришлось ускорить шаг, чтобы скрыться под спасительным козырьком остановки. Две девушки в мини-юбках забыли, о чем говорили, и искосы рассматривали его. Однако мужчина был явно погружен в свои мысли. На губах мелькала едва заметная улыбка, ведь скоро... Внезапно в нагрудном кармане его куртки зазвонил телефон. Вынув его, отметил высветившееся на дисплее «мама». «Алло!» «Аркаша, наконец-то!» – заторитурила она. «Мы тут с папой извелись все. Задержка самолета. чтобы им пусто было? Скоро будешь? Ты едешь?» «Я тут обед приготовила праздничный. Все, как ты любишь. Уже маршрутку жду!» – снова улыбнулся он, чувствуя, как окутывает чувство тепло и уюта. То самое, когда возвращаешься домой после шумной Москвы. «Любарский младший, мы тебя ждем!» а то совсем забыл нас в своей столице. Не позвонить, не написать, будто в другом мире был». «Почти», – подумал он, но вслух сказал. «Мам, хорошо, скоро буду». Мать уже положила трубку, а он все никак не мог выпустить телефон из рук. На заставке мелькнула фотография красивой девушки с черными волосами до талии, которую обнимал мускулистый мужчина, Похоже, на Конона варвара из книг. «Спасибо, Лада», – шепнул Айшу. Будь счастлива в моем мире, а я попытаюсь подарить тепло твоему. Родители у тебя и впрямь чудесные. Спасибо за жизнь, милая. Текст читала Лейсян Шехметова.